В норме. На самом деле, с магией мы встречаемся ещё до своего рождения. Пребывание в материнской утробе даёт нам такой опыт. Мы получаем всё, что нам нужно, не прилагая усилий. Напитываемся, получаем кислород, тепло и защиту. Само магическое мышление возникает у детей ещё в раннем детстве. Примерно с 2 до 7 лет ребёнок может верить в то, что он управляет миром посредством своих мыслей. Это представление формируется на основе младенческого опыта, когда у ребёнка нет ещё границы между я и окружающим миром. Он захотел есть, заплакал, и пришла мама. Каким-то образом интерпретировала его плач, покормила, потом укутала, положила спать. Если ребёнок растёт рядом с адекватной заботливой матерью, то у него возникает полная иллюзия, что его желание обладает могуществом, заставляющим мир вращаться вокруг него и удовлетворять его насущные потребности. Сколько мы знаем курьёзных случаев, когда малыши требуют от мамы, чтобы она остановила дождь, потому что очень хочется гулять. Когда они свято верят в то, что папа может достать им луну с неба. Представляют, что волшебная палочка может всё сделать за них. Верят в Деда Мороза, точно угадывающего, какие подарки хочется получить к Новому году. Большинство пятилеток берут расчёску и поют, будучи уверенными, что делают они это не хуже артистов из телевизора, сражаются на палках, как настоящие мушкетёры, и, конечно, способны уложить врага одним выбросом ноги, как Брюс Ли. Магическое мышление, к сожалению, приносит детям не только радости, но и сложности. Ребёнок может считать, что мама заболела из-за его плохого поведения, папа ушёл из семьи, потому что он плохо учится, бабушка умерла, потому что он её не слушался, а брат попал в неприятности из-за того, что недавно они с ним подрались. То есть все события, происходящие в семье и даже в мире, ребёнок может переживать как следствие своих действий. Вера в собственное всемогущество помогает ребёнку переживать зависимость от божественно грандиозных взрослых. Ведь ощущать себя слабым и уязвимым перед лицом огромного мира непросто. К тому же ребёнок не всегда может получить желаемое, даже если приложит много усилий. Он не может зарабатывать и в полной мере распоряжаться деньгами, не может купить бабушке новую квартиру, сделать так, чтобы папа не пил, а мама не уходила на работу, поэтому верование в волшебство помогает ему хотя бы фантазировать о том, что его желания когда-нибудь исполнятся. Постепенно ребёнок растёт, идёт в школу, в секции и кружки и начинает реально, а не фантазийно овладевать навыками спортивными, вокальными, ещё какими-то. Из его каждодневных вложений шаг за шагом складывается волшебство умений. Появляется способность совершать действия, которые в реальности могут изменить его и его жизнь. Постепенно он всё больше изучает мир в его взаимосвязях, развивает критическое мышление, осваивает науки, знакомится с фактами, но по-прежнему, когда ребёнок заболевает или сильно пугается, он начинает верить в то, что мама его непременно спасёт, не только от болезни, но и от самой смерти. То есть в ситуации правильного развития, спокойной и нормальной жизни, магическое мышление постепенно сходит на нет. Но в ситуации неопределённости, стресса или встречи с неотвратимым и страшным может возвращаться. Ребёнок растёт дальше и постепенно входит в свой следующий возрастной кризис в пубертат. Если вы когда-нибудь общались с подростками, то, вероятно, помните, с какой многозначительностью они произносят банальности, будучи абсолютно уверенными, что постигли высшую мудрость. И теперь с нисходятельно доносят её до вас. На самом деле, подростки, как и любые люди, находящиеся в серьёзном кризисе, чаще всего живут в тревоге и страхе неопределённости, которую им сулит предстоящая, пока непознанная имя взрослая жизнь. Попытки подменить сложность и многообразие мира простыми, как им кажется, истинами, ещё недавно многие молодые барышни их брали с статусов ВКонтакте. Отличная защита для их возраста. Им снова страшно предъявлять миру свою уязвимость и растерянность, которые они испытывают на пороге взрослой жизни. И хотя чаще всего предстоящая жизнь кажется подросткам понятной и простой, это представление складывается из наблюдения за родителями, которые обычно не делятся своими сложностями и переживаниями, и потому у детей срабатывает механизм упрощения, о котором мы чуть позже ещё поговорим. Всё равно что-то внутри более-менее умного подростка беспокоится, переживает, тревожится. И, к сожалению, иногда подростки находят сами или верят в найденный кем-то другим простой ключ к решению любой проблемы. Отсюда возникают незамысловатые, но опасные в своей простоте идеи. Напиться, если случились неприятности, Переспать с другим назло тому, кто не обращает достаточно внимания, начать курить, чтобы казаться старше, сделать тату, чтобы показаться крутым, угнать мопед, чтобы доказать, что не лох и прочее. Или изменение криминального. Например, вы наверняка не раз слышали от подростков такую глубокую мысль. «Зачем учиться, только время на это тратить? Буду-ка я блогером, стану рассказывать про компьютерные игры, снимать своих друзей или свою жизнь и начну грести деньги лопатой. Не учиться, не работать, тогда мне не придется». Возможность получить все, что хочется, не затрачивая на это никаких усилий, кажется не только искусительной, но и вполне реальной. Тем более, что примеров детей-миллионеров в сети предостаточно». Не просто бывает убедить подростка в том, что эти дети, как правило, ходят в школу, развиваются, чтобы быть интересными для своих подписчиков, работают над выпусками, которые должны быть не только увлекательными, но и постоянными. Подросток не только пытается упростить внешнюю реальность, думая, например, о том, что если бы он был родителем или президентом, то он бы, конечно, поступал по справедливости и выдавал бы всем денег столько, сколько им нужно. Но и действует, исходя из этих упрощённых концепций и представлений о мире. Может быть, поэтому обычный родитель в какой-то момент, охваченный тревогой, как заведённый, начинает повторять: "Жизнь трудная штука, просто так всё не достаётся, учение свет, а не учение тьма, я в твои годы и так далее". Конечно, какие-то из этих посланий могут быть продиктованы завистью к подростковой безопасности, которую дети пока ещё могут себе позволить. Но очень часто родитель просто пытается таким образом подготовить своё дитя к встрече с этим сложным миром, пытаясь донести до него то, что тот пока не в состоянии постичь. Подростки часто кажутся нам взрослым недостаточно озабоченными своим будущим, что, конечно, повышает родительскую тревогу. Ведь если четырёхлетку мы ещё могли снять с крыши сарая, когда он представлял себя летающей собакой-трансформером, то в отношении 14-летнего возможности контролировать его фантазии и компульсивные, необдуманные действия у нас гораздо меньше. Однако пребывать в неких упрощенных представлениях об устройстве мира им вполне еще по возрасту. Преодолевая подростковый кризис, в котором детское поведение сменяется попытками пробовать взрослое, ребенок постепенно сталкивается со сложностью устройства мира и начинает постигать его, переживая и психически переваривая собственные чувства, возникающие от встречи с труднообъяснимым, противоречивым, парадоксальным. В результате, не покалеченная травмами или подлеченная терапией, психика взрослого человека может удерживать сложность контекста или ситуации, начальник увольняет вашего друга, но вы понимаете, что сокращение штатов позволит всей компании удержаться на плаву. Вставать на сторону другого, не обесценивая собственные переживания. Понимать, что начальнику трудно, но необходимо принимать такие сложные решения об увольнении и при этом сочувствовать другу и переживать свою потерю. Не занимать полярных позиций, не быть ни жертвой – «Ах, мы несчастные, нас компания использовала, а потом выбрасывает» не преследователем, они только о своих доходах и думают, эти алчные и лживые директора надо подать на них в суд. Находиться в постоянном поиске баланса между своими потребностями и потребностями окружающих близких и дальних людей. Осознавать возможность принимать решения и одновременно принимать собственные ограничения – Что бывает не просто, многим хочется пребывать в магическом ощущении: я всё могу, если очень захочу, или наоборот, что я могу, от меня ничего не зависит. Замечать противоречивость своих желаний и уметь обходиться с этим. Осознавать сложность устройства любой большой системы, начиная с собственной психики и заканчивая устройством семьи, страны, мира.